Теперь меня отделяли от лисицы только собаки. Они нужны для того, чтобы указывать охотнику, где зверь. И теперь стали только помехой, потому что я не знал, как их обойти. Егерь тоже был в затруднении из-за собак. Он не мог настичь добычу. Он был неплохой наездник, но с м е к а л к и ему не хватало. Я знал, что если спасу ю то посрамлю к о н ф л а н с к и х гусар. Неужели Этьена Жерара? Остановит свора собак какой вздор! Я гикнул и дал коню шпоры. Держитесь, сэр, держитесь! Он боялся за меня добрый малый, но я успокоил его с улыбкой, махнув рукой. Собаки шарахнулись от меня в стороны. Может быть нескольким досталось копытами, но что поделаешь, лес рубят, щепки летят. Я слышал позади восхищенные крики егеря. Надал еще. И вот уже собаки позади, передо мной только лисица. Ах, какую радость и гордость я почувствовал! Подумать только, я обставил англичан в их национальном спорте. Три сотни охотников жаждали убить этого зверя, а он достанется мне. Я подумал о своих товарищах из кавалерийской бригады, о своей матушке, о б императоре, о Франции. Я прославил их всех. С каждым мгновением я настигал лисицу. Пришла пора действовать, и я обнажил саблю. Я взмахнул ею, и молодцы англичане издали дружный крик. Только тут я понял, какое это трудное дело травля лисицы. Рубишь по ней, рубишь, но никак не можешь попасть. Она ведь маленькая и ловко увёртывается. При каждом ударе я слышал ободряющие крики, и они подстегивали меня. Наконец настал миг моего торжества. Лисица пыталась увернуться, и тут-то я накрыл ее таким же точно боковым ударом, каким я зарубил адъютанта русского императора. Я растек ее надвое. Голова покатилась в одну сторону, а хвост в другую. Я оглянулся и взмахнул окровавленным клинком. Торжество переполняло меня. Это было замечательно. Ах, до да чего же мне хотелось остановиться и принять поздравления моих благородных соперников. Их было человек пятьдесят, и все они махали руками и кричали. Право о н е такие уж, они флегматичные эти англичане. Геройский поступок на войне или на охоте всегда разжигает их сердца. Что же до старика егеря, он был ближе ко мне, и я собственными глазами видел, как он поражен тем, что произошло. Его словно хватил столбняк. Рот разинут, поднятая рука с р а с т о п ы р е н н ы м и пальцами застыла в воздухе. Я готов был повернуть назад и расцеловать его, но в ушах у меня уже звучал зов долга, и к тому же эти англичане, несмотря на братство, объединяющее всех охотников, без сомнения взяли бы меня в плен. Теперь не было никакой надежды выполнить поручение маршала, хотя я сделал все, что в человеческих силах. Я видел расположение войск Массена. Французы были недалеко, так как по счастливой случайности мы скакали именно в ту сторону. Я объехал мертвую лисицу, отдал салют саблей и поскакал прочь. Но эти славные охотники не дали мне уйти так легко. Теперь я оказался на месте лисицы, и мы лихо помчались по равнине. Только когда я поскакал прямо к нашим позициям, они поняли, что я француз. И теперь все устремились за мной. Лишь на расстоянии выстрела от наших передовых постов они остановились кучками, но не поворачивали назад, окричали и махали мне руками. Нет, я не верю, что это было выражением враждебных чувств. Скорее мне кажется, души их исполнились восхищением, и они хотели только одного – обнять чужеземца, проявившего такую доблесть. Искусство.